Механистически эволюционистское мышление представляет особую форму эволюционистского мышления. Оно подразумевает, что проявления настоящего не только обусловлены прошлым, но и не содержат ничего, кроме прошлого. В процессе развития не создается ничего нового. То, что мы видим сегодня, это всего лишь старое в измененной форме. Следующий отрывок из Уильяма Джемса хорошо иллюстрирует механистическое мышление. Точка зрения, которой мы, как эволюционисты, должны придерживаться, заключается в том, что все образующиеся новые формы на деле не более чем результат перераспределения изначальных и неизменных материалов. Говоря о развитии сознания, Джемс утверждает, в этом сюжете ни на какой последующей стадии не вводятся никакие жизненные силы, никакие факторы, не присутствовавшие с самого начала. Сознание, утверждает он, не могло появиться как новое качество в ходе развития животных, и, следовательно, это качество должно быть приписано одноклеточным организмам. Этот пример указывает также на центр интересов механистического мышления. Им является развитие с точки зрения того, когда и в каких формах возникла ранее данная вещь, и в каких формах она возрождается или повторяется. Различие в том, как расставляются акценты в механистическом и немеханистическом мышлении, может быть проиллюстрировано на многих известных примерах. Относительно превращения воды в пар при механистической, исходной посылке, будет подчеркиваться тот факт, что пар — это просто вода, предстающая в другой форме. Немеханистическое же мышление будет подчеркивать, что хотя пар произошел из воды, в этом процессе он приобрел абсолютно новое качество, управляемое иными законами и имеющее иные проявления. Рассматривая совершенствование техники с XVIII по XX век, механистическое мышление будет отмечать главным образом различные типы машин и фабрик, существовавших уже в начале XVIII века и смотреть на это развитие исключительно как на количественное. Немеханистическое мышление напротив укажет, что количественный рост принес с собой изменения качества, что количественное развитие породило абсолютно новые проблемы, такие как новый масштаб производства, появление совершенно новой группы служащих, новых типов производственных проблем и так далее, что изменение является не просто вопросом роста но приводит к возникновению новых факторов. Другими словами, акцент здесь делается на том, что количество переходит в качество. Немеханистическая точка зрения заключается в том, что в органическом развитии никогда не может быть простого повторения или регрессии к предшествующим стадиям.